Глава 31. Нити. Вот Агата и узнала имя старухи Яхта. Может раньше изывалась она Ладой, а теперь Яхтой стала. Поменяла она жизнь свою, а значит и имя сменила. "Ну и чего молчишь, лень лентющая?" недовольно ворчал коловёртыш. Коловёртыши считали помощниками ведьм. Считалось, что они собирают в свой большой зуб краденое ведьмой молоко или какие другие вещи. А ещё коловёртышами пугали детей. Мол, будешь себя плохо вести, вылезет он из печи или колодца, прыгнет из тёмного угла и проглотит. А после отнесёт к колдуньи бабе Еге и сварит она тебя, или превратит в жабу, чтобы служил ты ей вечно. Потому, когда Агата была маленькой, если ей в ночной темноте где-то в избе мерещилось что-то в темноте, или того хуже, казалось, что она двигается, она живо представляла коловёртуша, который пришёл за ней. И казался он ей страшным-страшным. А теперь вот видит настоящего коловёрта. И не страшный он, а забавный даже. Словно кот сердит и недовольный. И невольно она улыбнулась, глядя на помощника яхты. А Коловёртыш заметил это и ещё сильнее фырчать и причитать стал. «Чего улыбаешься-то? Дела делай. Наказ получила, получила, вот и выполняй. А не улыбайся тут. А то как пущу сюда наф или вон, головёшком на кольях разрешу тебя съесть, тогда и до да улыбаешься. Да чего ты опять всё скалишься-то?» Коловёртыш сердито уставился на улыбающуюся Агату. «Вот не пойму». Она чуть склонила голову, рассматривая ворчливого помощника лесноведьмы. «Вроде ты ругаешься, а всё одно не страшный. Добрым кажешься». «Кто?» Кажется, Коловёртыш даже опешил от таких слов. «Скажешь тоже. Добрым». Хмыкнул он, отворачиваясь и копошась за печкой. И Агата так и не поняла, то ли он оскорбился, а то ли ему приятно было услышать её слова. «Нет, ну ты чего, так и будешь истуканом стоять!» Коловёртыш достал какую-то засохшую не то птичью лапу, не то ветку. «Иди вон, лучше во дворе прибери. Щепок по двору накидано полно. Собери да в баню для растопки отнеси. Вот и дело будет. Яхты вернётся, ты и баньку натопишь. Вот она и подобреет. Любит она это дело жуть как», — сказал Коловёртыш, откупорив глиняный кувшин и нюхая его. «Плесень я нашёл», — пояснил он. «Такой нигде нет. Вот посуду под неё». И, отложив кувшин, взял горшок и, повертев его в лапах, заключил. «Сюда всё ж сподручнее будет!» недовольный вышел на крыльцо, а после, ловко спрыгнув с него, очутился на земле. Агата пошла за ним, собираясь последовать его совету. Но крыльцо было слишком высоко, а ступеней, по которым можно было сойти вниз, не было. «Эй!» — Агата окрикнула его, глядя вниз. «А мне как спуститься?» Только сейчас она поняла, что старые корни сосен сплетались по велению яхты. А сама Агата не знала, как и что нужно сделать, чтобы изба выпустила её. «Так я откуда знаю? о яхты бы и спросила!» Ответил коловёртыш и ушёл за угол избы. А Агата села, думая о том, что теперь не сходить ей в деревню, так и сидеть в избе до возвращения старухи. Не увидит она, как хотела, еговну, коша. Да и баню, по совету Коловёртыша, к возвращению ведьмы лесной не подготовит. Одно лишь хорошо — она спуститься не сможет, да и к ней никто не зайдёт. Вздохнула она и вернулась в дом, сев прясть кудели с паутины. Всё время скоротать веселее. И за делом не заметила, как темнеть начала. Зажгла Агата лучину, при свете её поела каши, а там и луна уже показалась, светом бледным в окно заглядывая. И как коснулся свет её избы старухиной, так снова она изнутри будто вся серебряными нитями украшена стала. Висят они, едва колышутся на ветру. Тронула одну нить Агата, и словно колокольчик зазвенел. Дотронулась до другой, и та зазвенела, засеребрилась, да лопнула и враз потемнела. Стала чёрной, что темнее ночи самой. И как богата бы Агата ни пыталась её вновь связать, ничего не вышло. Потому взяла она её, да в печь бросила. Глядишь, яхта не узнает и ругать не будет. А сама поскорее спать легла от беды подальше. Лежит девушка на лавке, одеялом укрывшись. А вокруг, за стенами избушки, на костях шумит лес. На печи, знай себе, тесто поднимается, плюхает, и мыши под потолком возятся. И славно так, что глаза сами закрываются, и сон идёт в объятия, принимая. Всё правильно, всё как надо.